Дерево сухое над водой стоит, Дерево сухое в чистый пруд глядит. Рядом молодое, шелестя листвой, шепчется с подругой тоже молодой. Чистый пруд окутан древней сединой, Улыбаясь тихо, говорит со мной. На волне качает желтую листву, С ним уже встречаю не первую весну.